двести мая десятая. Доказательство получай. В первом часу первая радость. В скобках оправдалась. Моя форма построения. Построение идет кверху. Во сне стоял на носу летящего корабля и пролетел сквозь тоннель с большим риском.